Помнишь, в Москве было? Или как раз было перед припадком? И не придумаю, что теперь с тобой буду делать. Князь вслушивался, напрягая все силы, чтобы понять, и все спрашивая взглядом. «Это ты?» — выговорил он наконец, кивнув головой на портьеру. «Это я», — прошептал Рогожин и потупился. Помолчали минут пять потому стал продолжать вдруг Рогожин, как будто и не перерывал речи, потому как если твоя болезнь и припадок, и крик теперь, то, пожалуй, с улицы, аль со двора кто ее услышит, и догадаются, что в квартире ночуют люди, станут стучать, войдут, потому они все думают, что меня дома нет, я и свечи не зажег, чтобы с улицы, аль со двора не догадались.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 Я Пафнутьевне сказал, что вчера заехала Настасья Филипповна, и вчера же в Павловск уехала, а что у меня десять минут пробыла. И не знают они, что она ночевала. Никто. Вчера мы так же вошли совсем потихоньку, как сегодня с тобой. Я еще про себя подумал дорогой, что она не захочет потихоньку входить. «Куды?» Шепчет. «На цыпчках пришла». Платье я побрала около себя, чтобы не шумело. В руках несет, мне сама пальцем на лестнице грозит. Это она тебя все пужалась. На машине как сумасшедшая совсем была, все от страху. И сама сюда ко мне пожелала заночевать. Я думал сначала на квартиру к учительше везти. Куда? Там он меня, говорит, чем свет разыщет. А ты меня скроешь. А завтра чем свет в Москву. А потом в куда-то хотела. И ложилась, все говорила, что в Орел поедем. Постой, что же ты теперь, Парфен, как же хочешь? Да вот сумлеваюсь на тебя, что ты все дрожишь. Ночь мы здесь заночуем вместе. Постели окромя той тут нет, а я так придумал, что с обоих диванов подушки снять, и вот тут у занавески. Рядом и постелю и тебе, и мне. Так, что вместе. Потому, коли войдут, станут осматривать, а ли искать ее тотчас увидят и вынесут. Станут меня опрашивать. Я расскажу, что я и меня тотчас отведут. Так пусть уж она теперь тут лежит подле нас, подле меня и тебя. Да, да, с жаром подтвердил князь. Значит, не признаваться и выносить не давать. Ни за что. — решил князь. ни не Ни-ни-ни. Так я и порешил, чтоб ни за что, парень, и никому не отдавать. Ночью проночуем тихо. Я сегодня только на час один из дома вышел поутру, а то все при ней был Да потом по вечеру за тобой пошел. Боюсь вот тоже еще, что душно и дух пойдет. Слышишь ты дух или нет? Может, и слышу, не знаю. К утру, наверное, пойдет я ее клеенкой накрыл хорошую американскую клеенкой а сверхклеенки уж простыней и четыре стклянки ждановской жидкости от Куприной поставил там и теперь стоят это как там в москве потому брат дух она ведь как лежит к утру как посветлеет посмотри что ты и встать не можешь с боязливым удивлением спросил рогожин видишь что князь так дрожит, что и подняться не может. — Ноги не идут, — пробормотал князь. — Это от страху. — Это я знаю. Пройдет страх, я и стану. Постой же, я пока нам постель постелю, и пусть уж ты ляжешь. И я с тобой. И будем слушать. — Потому я, парень, еще не знаю. Я, парень, еще всего не знаю теперь. Так и тебе заранее говорю, чтобы ты все про это заранее знал. Бормочая эти неясные слова, Рогожин начал стлать постели. Видно было, что он эти постели, может, еще утром про себя придумал. Прошлую ночь он сам ложился на диване. Но на диване двоим рядом нельзя было лечь, а он непременно хотел послать теперь рядом. Вот почему истощил теперь с большими усилиями через всю комнату к самому входу за занавеску разнокалиберные подушки с обоих диванов. Кое-как постель устроилась. Он подошел к князю, нежно и восторженно взял его под руку, приподнял и подвел к постели. Но оказалось, что князь и сам мог ходить. Значит, страх проходил, и однако же он все-таки продолжал дрожать. Потому оно, брат, начал вдруг рогожен, уложив князя на левую лучшую подушку и, протянувшись сам с правой стороны, не раздеваясь и закинув обе руки за голову. Но не жарко. И известно дух. Окна я отворять боюсь, а есть у матери горшки с цветами. Много цветов. И прекрасный от них такой дух. Думал перенести, да Пафнутиевна догадается. Потому она любопытная. Она любопытная, отдохнул князь. Купить разве? пукетами и цветами все обложить. Да, думаю, жалко будет, парень, в цветах-то. Слушай, спросил князь, точно запутываясь, точно отыскивая, что именно надо спросить, и как бы тотчас же забывая. Слушай, скажи мне, чем ты ее? Ножом? Тем самым? Тем самым. Стой еще. Я, Парфен, еще хочу тебя спросить я много буду тебя спрашивать обо всем но ты лучше мне сначала скажи с первого начала чтоб я знал хотел ты убить ее перед свадьбой перед венцом на паперте ножом хотел или нет не знаю хотел или нет сухо ответил рогожин как бы даже несколько подивившись на вопрос и не уразумевая его ножа с собой никогда в повозку не привозил никогда не привозил «Я про нож этот... Только вот что могу тебе сказать, Лев Николаевич!» Прибавил он, помолчав. «Я его из запертого ящика, но не утром достал, потому что все дело было утром, в четвертом часу. Он у меня все в книге заложен лежал. И... и... и вот еще, что мне чудно». Совсем нож, как бы на полтора, а ли даже на два вершка прошел, под самую левую грудь. А крови всего эдак с пол-ложки столовой на рубашку вытекло. Больше не было. Это, это, это приподнялся вдруг князь в ужасном волнении. Это, это я знаю, это я читал. Это внутреннее излияние называется. Бывает, что даже и ни капли. Это, коль, удар прямо в сердце. Стой. Слышишь? Быстро перебил вдруг Рогожин и испуганно присел на подстилке. Слышишь? Нет. Так же быстро и испуганно выговорил князь, смотря на Рогожина. Ходит. Слышишь? В зале. Оба стали слушать. Слышу. Твердо прошептал князь. Ходит? Ходит. Затворить? А нет дверь? Затворить. Двери затворили, и оба опять улеглись. Долго молчали. «Ах, да!» — зашептал вдруг князь прежним взволнованным и торопливым шепотом, как бы поймав опять мысль и ужасно боясь опять потерять ее, даже привскочив на постели. «Да, я ведь хотел... Эти карты! Карты! Ты, говорят, с нею в карты играл?», играл сказал Рогожин после некоторого молчания. «Где же карты?» «Здесь карты», выговорил Рогожин, помолчав еще больше. «Вот». Он вынул игранную, завернутую в бумажку, колоду из кармана и протянул к князю. Тот взял, ну, как бы с недоумением. Новое грустное и безотрадное чувство сдавило ему сердце. Он вдруг понял, что в эту минуту и давно уже все говорит не о том, о чем надо ему говорить, и делает все не то, что бы надо делать, и что вот эти карты, которые он держит в руках и которым он так обрадовался, ничему, ничему не помогут теперь. Он встал и всплеснул руками. Рогожин лежал неподвижно и как бы не слыхал и не видал его движения. Но глаза его ярко блистали сквозь темноту и были совершенно открыты и неподвижны. Князь сел на стул и стал со страхом смотреть на него. прошло с полчаса. Вдруг Рогожин громко и отрывисто закричал и захохотал, как бы забыв, что надо говорить шепотом. — Офицера-то! Офицера-то! Помнишь, как она офицера того на музыке? «Хлестнуло, помнишь? <смех> Еще кадет, кадет, кадет подскочил!» Князь вскочил со стула в новом испуге. Когда Рогожин затих, а он вдруг затих, князь тихо нагнулся к нему, уселся с ним рядом и с сильно бьющимся сердцем, тяжело дыша, стал его рассматривать. Рогожин не поворачивал к нему головы, как бы даже и забыл о нем. Князь смотрел и ждал. Время шло. Начинало светать. Рогожин изредка и вдруг начинал иногда бормотать, громко, резко и бессвязно. Начинал вскрикивать и смеяться. Князь протягивал к нему тогда свою дрожащую руку и тихо дотрогивался до его головы, до его волос. Гладил их и гладил его щеки. Больше он ничего не мог сделать. Он сам опять начал дрожать. И опять как бы вдруг отнялись его ноги. Какое-то совсем новое ощущение томило его сердце бесконечной тоской. Между тем совсем рассвело Наконец он прилег на подушку, как бы совсем уже в бессилии и в отчаянии, и прижался своим лицом к бледному и неподвижному лицу Рогожина. Слезы текли из его глаз на щеки Рогожина. Но, может быть, он уж и не слыхал тогда своих собственных слез и уже не знал ничего о них. По крайней мере, когда уже после многих часов отворилась дверь и вошли люди, то они застали убийцу в полном беспамятстве горячки. Князь сидел подле него неподвижно, на подстилке и тихо каждый раз при взрывах крика или бреда больного спешил провесть дрожащую рукой по его волосам и щекам как бы лаская и унимая его но он уже ничего не понимал о чем его спрашивали и не узнавал вошедших и окруживших его людей и если бы сам шнейдер явился теперь из швейцарии взглянуть на своего бывшего ученика и пациента то и он припомнив то состояние, в котором бывал иногда князь в первый год лечения своего в Швейцарии, махнул бы теперь рукой и сказал бы, как тогда, идиот.